ЭПИЛОГ Шлейф моего белоснежного платья тянулся ярдов на пять. Отец взирал на шедевр Льена Луриана с опаской, мама с восторгом, Лиара с завистью. «И как ты собираешься передвигаться?» — поинтересовалась сестра. «Очень просто», — ответила Юли, и быстро свернула это украшение вуале хвостой рыбки в компактный валик. Для того Лоулиара и существуют подружки-невесты». На Островном она говорила практически без акцента и служила посредником между моими родителями, компаньонками Ильеном Лавером. Царящая в моих покоях суета меня изрядно пугала. Хотелось, чтобы поскорее всё закончилось. Мысли о том, что смотреть на церемонию будут тысячи людей, приводили в ужас. «Спасибо Бришу гражданства Киргара», Я получила в присутствии только первых лиц государства. Ранни сам вручил мне паспорт и золотистый значок. Жена императора приравнивалась к госслужащей. «Но надеюсь, что для тебя я всё же важнее, чем империя», шепнул он мне на ухо с улыбкой. «Сейчас со мной не было ни Рани, ни Бриша, и я изрядно нервничала». и я всё хорошо», — ободрила меня Юля. «Ты прекрасно выглядишь». Я повторяла её слова всю дорогу до храма. Дороги были забиты машинами, для нас оставили узкий проезд. От волнения я чуть не забыла на сиденье, перевитый лентами букет невесты. В храм меня ввёл отец, а я думала о том, что зря оставила трёхдюймовый каблук. Ноги под пеной кружевных юбок стали на редкость неуклюжими. «Ничего себе!» — услышала я сдавленный шёпот сестры. «А где старый император? В смысле, тот, что был раньше?» Юли поперхнулась смехом. Я смотрела в глаза Рани, тёплые и сияющие. Нет, он не превратился в кого-то другого. Он просто стал собой. Наверное, любому человеку нужно, чтобы его приняли таким, какой он есть. Со всеми недостатками, заблуждениями, детскими обидами. Тогда приходит понимание, что ты не один. И груз, разделённый на двоих, уже не кажется таким уж неподъёмным. «На островах самое ценное для каждого из нас — это семья», — отец говорил негромко, но в полной тишине его слова слышали все. «Я отдаю вам самое дорогое из того, чем владею — свою дочь. Не только как княжну Айлу, как бесценный дар островов. Берегите её, ваше величество». Обещаю, произнёс Рани. Это была очень пышная свадьба, поистине императорская, с дождём из цветов, что бросали нам под ноги, с тысячей вспышек виза-камер, с невероятным количеством людей, желающих нас поздравить, с торжественным обедом, первым танцем молодых. Рани на самом деле умел танцевать, едва ли не лучше меня. Подарков нам надарили столько, что мы их разбирали целую неделю. Впечатлений было море. Но если бы меня спросили, что запомнилось больше всего, я честно призналась бы, момент, когда мы с Раней ненадолго сбежали и целовались в прилегающей к банкетному залу тёмной гостиной. А потом кто-то из служащих включил свет, и мы обнаружили, что в гостиной, кроме нас, находятся Иршин и Юлия, и они не только целовались. Рани тогда рыкнул так, что с перепугу незадачливый служащий дал дёру. Кстати, Майра не ошибся. На следующий же день после свадьбы Рани и Иршин подрались. И, как ни странно, лиловым кровоподтёком на скуле щеголял Иршин. Юля невозмутимо смазала синяк мазью и обозвала мужа неисправимым Инга. Однако именно благодаря этой драке Император и сын князя перестали выглядеть так, словно готовы поубивать друг друга. Забегая вперёд, Иршин Суайра стал первым водником, подписавшим личный контракт с императором на переброску срочных грузов. Путеводная звезда летала между Киргаром и островами, и каждый раз Иршин был желанным гостем его величества. Рани действительно пересмотрел свой график. Его фраза до восьми вечера я принадлежу Кергару, после восьми — жене, облетела всю империю. Заметки, которые он писал на острове, как раз были планом перераспределения обязанностей. Ещё раз в полгода он уходил в отпуск, ровно на две недели. Мы проводили их в поместье сначала вдвоём, потом втроём с дочкой, затем вчетвером с дочерью и сыном. Своих компаньонок я оставила. Правда, уже через год жалование им официально выплачивали как няням её высочество наследной императрицы Киргара. Хотя для меня Мира и Сина всегда были больше подругами, нежели служащими. Наши дети звали их бабушками, и бабушка Си, и никак иначе. Папино упрямство, ничего не поделаешь. Дедушка Бриш, Бриш сам настоял на таком обращении с гордостью повторял, что, несмотря на внешность островитян, его внуки — истинные рениры. Да, Майр сдержал обещание и просватал Лиолену за моего брата. Лично приплыл на Элу и полещенный отец не смог отказать. Альео был в восторге от своей жены, милой и темноволосой. Так еще одна ниточка связала острова и материк а после третья, четвёртая, десятая, сотая. Возможно, этого слишком мало, чтобы мы перемешались, но вполне достаточно, чтобы мы больше не воевали. И когда я смотрела на свою дочь и старшего сына Юли, играющих вместе, то думала о том, что в мире появилась ещё одна традиция. Традиция мирных решений, заложенная Алонсо Великим. Конец. читала, Лидия Инсарова Дорогие слушатели, спасибо, что прожили эту историю вместе со мной. Если вы хотите быть в курсе новинок автора, то подписывайтесь на страничку автора в Литрес и вступайте в ее группу ВКонтакте.